Четыре года прожил Сьевнар на острове Братства. Все было, и труды, и победы, и новые висы, то журчащие переливами вод, то звенящие отточенной сталью, и многое достигнуто, и есть чем гордиться, и большое страдание пережито и спрятано в глубине сердца. севнар пришел на остров Миствель совсем зеленым юнцом, а стал мужчиной. И вот, неожиданно, дорога викинга сама повела его на восток. Мало того, путь кораблей братства лежал прямо в гард Юрищ, владение конунга Харальда Резвого, которого некоторые острословы уже начали из-под тяжка называть Харальдом скупым. Но суть, конечно, не в том, как называют конунга и князя Харальда. Просто от его владений было уже рукой подать до родовых земель Поличей, Подняться по Еленю до переката на Лагу-реку, а оттуда вниз по течению. И мама сельга приснилась так ясно, отчетливо. Этот сон реальный, как сама Яфь, растревожил его, чувствовал Сьевнар, разбудил многое, казавшееся забытым. Хотя, положа руку на сердце, он сам до конца не понимал, хочет ли вернуться к родичам или лучше остаться в дружине среди братьев. Идти на юг вместе со всеми, увидеть теплую, богатую, сказочную страну Византию, где, говорят, даже крыши домов кроют золотом. Слишком давно все было, слишком далеким стало его прошлое в гардарике. Многое утекло, как вода в песок, оставляя воспоминания в сердце и зарубки времени на лице. И все же... Как подумаешь, что будет проходить мимо родовых земель? В животе словно комок сжимается. Может, не зря, говорят свионы, есть такая особая хворь, ностальжи. Сколько бы ты ни бродил по свету, а дома даже зиме солнце греет лучше, чем летний зной в чужих землях. Так люди говорят. Вот и пойми тут, что тебе самому хочется. Задумаешься. Впрочем, долго думать ему не пришлось. Если первые дни похода погода была хорошей, а ветер попутный, то скоро все изменилось. Небо начало хмуриться, волны потеряли покатость и стали злыми и частыми, а ветер начинал задувать резкими порывами, так что мачта едва не гнулась. Но старики, знающие море, предупреждали, что «это еще не беда, это полбеды». Настоящий шторм еще только надвигается, и он будет. Великий Игир, подводный хозяин, еще только начал разогревать свой котел с бурями и ветрами. Достаточно понюхать воздух, посмотреть, как меняется постепенно цвет волн, чтобы понять это.